Мы, норвежцы, называем его Москестрём по имени острова Моске, вон там, посередине. Обычные описание этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Иона Сарамуса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 выносят обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит, как щетина. Это, несомненно, указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбиваются все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются через каждые шесть часов. В 1645 году рано утром В мясопустное воскресенье он бушевал с такой силой и грохтом, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне. Что касается глубины, то я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. Сорок сажений указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моски или Лилофодена.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 Таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка или водоворот, удивительная способность всасывания которого достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в британской энциклопедии. Керхер и другие считают, что в середине Мальстрема, Имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара В какой-нибудь отдаленной его части, например, в Ботническом заливе Как определенно утверждают иные Это само по себе нелепое утверждение Сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным